Надеюсь, что это в последний раз. Надеясь, усмехнулась женщина. Я же не могу выходить замуж каждые полгода. Это даже как-то неприлично. Чернов засмеялся. Анельсон не чихнул хорошую шутку. Не попрощавшись, он вышел, пообещав обязательно приехать к ужину. А они не знали, что сел в свой автомобиль Чернов громко выругался. Эта сумасшедшая мексиканка чуть не испортила всю операцию. Как она могла вспомнить про этот день рождения? На нём они и строили все свои расчёты. Хорошо, что он успел её перебить, и Рамон, кажется, ничего не понял. Нужно было внимательнее контролировать проведение заключительного этапа всей операции. Оставшиеся одни Инес и Бернардо ещё несколько минут молчали, словно осмысливая увиденное. Их молчание было нарушено поёвшимся водителем микроавтобуса, который привёз их сюда. Началась обратная процедура перетаскивания кресла из самолёта Бернардо в машину. На этот раз Бернардо перенёс все эти мучения мужественно, не позволяя себя нести. Он даже допрыгал до автобуса, и лишь затем его перенесли внутрь. Когда микроавтобус тронулся, Бернардо негромко сказал Эйнис: "Спасибо за ваши комплименты. Они мне очень помогли". "А я добавила некоторые из них авансом", ответила улыбаясь женщина. Они рассмеялись чтобы 3 июня, спросил он, профессионально отметив её слова и некоторую повышенную нервозность в действиях Черну. Нас пригласили в гости к новой подруге, сказала Инес. Мы обязательно должны пойти. Будет день рождения её мужа. Тогда, конечно, надо, согласился Бернардо. Вы можете пойти даже без меня. "Но вы же знаете, что я этого никогда не сделаю", ответила женщина, Бернардо промолчал. Автобус подбрасывало на поворотах. "Вы с ней спали?" вдруг спросила Инес. "С кем?" Анатолич знал, о ком именно она говорит, но сделал удивлённое лицо, переспрашивая: "С вашей сотрудницей?" Инесс спрашивал, глядя прямо перед собой, даже не повернул головы в сторону Бернарда. Он молчал. Врать не хотелось. Говорить правду было нельзя. «Я видела, как она с вами прощалась», — сказала Инесс. «Женщина и так пожимает руку только очень близким людям. Я видела ее лицо в этот момент. И ваше». Как глупо, подумал Бернардо. Мы прилагали столько усилий, чтобы никто не сумел узнать о нашем знакомстве. А женщина с её интуицией сразу всё понимает. Она просто увидела наши взгляды и всё поняла. Нужно ввести в разведку такое понятие, как женская интуиция. Она иногда оказывается намного сильнее мужской логики. Но он по-прежнему молчал. Больше Инес ничего не сказала. Она сидела, гордо подняв голову, словно её собственная гордость не позволяла ей задавать вопросы на эту тему. Бернардо несколько успокоился. Он вдруг понял, что она никогда и ни с кем не будет говорить на эту тему. Эта тема задевала её женское самолюбие это до за слишком личный. При таких обстоятельствах Инес была более женщиной, чем сотрудником разведки. Они приехали в свой номер. Во время обеда Бернардо не сказал ни слова. Он помнил лицо Инес, выражавшее одновременно непонимание, обиду, неприятие поведения Бернардо. И он чувствовал себя несколько виноватым, словно на самом деле был любящим супругом, изменившим своей жене —